Головешки. Положив перед гортье московский листок, Соколов словно во время пушечной пальбы громко говорил. Меня как молния озарила. Я всю подлость этих мерзавцев в раз раскусил. Я не знал, кто конкретно пошел на такое, но понял суть негодяйства. Все это сделано ради страховки. И точно, стал листать газеты, вижу знакомое имя. Санька Тимчук. Вдова, вишь, некролог опубликовала. Безутешное семейство со скорбью сообщает о невозвратимой утрате. А сам этот Санька, аферист знаменитый, сейчас где-нибудь лопает водку под семгу. Ах, хитрец, пробу ставить некуда. Он давно в розыске, а тут сразу захотел двух зайцев подстрелить, и нас с толку своей смертью сбить, и деньги по страховке загробастать. Надо проверить эту версию, всех наличных агентов по страховым компаниям разослать. Ты, Жеребцов, давай в Россию, на Солянке. Гусаковы пусть гонят на Неглинку, в Нью-Йорк. Новиков в Северное общество, на Никольский, а я направляю стопы в Якорь». На втором этаже дома номер 11 по Большой Лубянке управляющий Фейгин чистенький лысенький человечек подтвердил. Да, Александр Борисович темчук застрахован у нас на максимальную сумму 200 тысяч рублей. Две недели назад только застраховался, и вот вам сюрприз. Но вчера было вдова, все документы у нее в порядке, и справки о смерти, и газетный некролог. Это входит в правила страховки давать некролог во избежание обманов. В ту же ночь на Лазаревском кладбище, где, согласно газетному извещению, был похоронен Тимчук, провели эксгумацию. Гроб подняли из могилы, откинули крышку, в нос шибануло гнилосным запахом. Арчевский, которого Соколов попросил присутствовать на этой печальной процедуре, проявил мужество. При свете фонарей он гляделся в лицо покойника. «Да, это Попов». Труп положили на приготовленный загодя стол, обнажили спину. Под левой лопаткой виднелся шов, который наложил в морге Павловский. Арчевский, который вел теперь себя скромненько, с удивлением сказал, «Но как покойный похож на того афериста, фото которого, граф, вы сейчас показали?» За домиком покойного Тимчука велась постоянная слежка. Гусаков сын утром ворвался в кабинет Соколова. «Вдова сегодня ночью спалила свой дом в Мариной роще. Мы с отцом дежурили и слыхали, как она ведром гремела. Оказывается, керосином поливала. Там теперь одни головешки. А сама села на извозчика и отправилась на вторую линию в Сокольниках. Она сейчас в доме, на воротах которого табличка «Доктор Георгий Иванович Марков». «Марков? Очень занимательно. Будем брать». Через час сыщики ворвались в дом прозектора Маркова. Вся троица сидела за столом и вкушала завтрак.